Принимал нас сам граф, лично. Причем не один, а с самим епископом. Правда, все необходимые меры безопасности были приняты. Руководство обложилось хорошо вооруженной стражей, а на ключевых позициях маячили стрелки. Хорошая у нас репутация. Первое слово взял мой ярл, он же монах-подвижник. Весьма благочестиво Хрерик сообщил, что сам Бог вывел нас к стенам всего прекрасного города в святой праздник. И в этом он видит промысел Божий, поскольку в дальнем походе совсем счет времени потерял. Затем фальшивый монах произнес длинную речугу, в которой почти дословно цитировал отца Бернара, причем на латыни. Вот что значит «безукоризненная память». А смысл всей речи скорее угадывал, чем понимал. «С латыни у меня не слишком, у Ярла значительно лучше». Но акцент, надо полагать, имел место быть, потому что по роже епископа видно. Он напряженно пытается удержать нить повествования, но получается не очень. Так что минут через пять епископ не выдержал и поинтересовался, как столь благочестивый муж оказался в обществе язычников. В рабство взяли? Отнюдь, отвечал мой ярл торжественно. Сам примпункнул, дабы обратить темных к свету. Большие страдания претерпел, скромно потупившись, сообщил псевдомонах, Зато и преуспел немало. Да и не одни лишь язычники обретаются в нормандском воинстве. Немалый христиан, вот, например, и кивок в мою сторону. Пришла моя очередь вступить в разговор. Говорил я, естественно, на языке франков. И тут могла бы выйти неприятность. Вдруг при графском дворе окажется какой-нибудь урожденный француз. Обошлось. Толмача, конечно, нашли, но натурального макаронника, владевшего языком еще нерожденных Вольтера и Дюма, намного хуже меня. Представившись рыцарем короля Карла Лысого, я подтвердил все сказанное. Затем поклялся на кресте, чтобы примкнул к плохой компании потому, что поклялся в верности вот этому колено приклоненному человеку. «Заметьте, чистую правду сказал. Разве я не клялся в верности Хрерику Ярлу? А разве мой Ярл не человек?» «И нормандские разбойники позволили?» — усомнился граф. «Как видите», — скромно отвечал я. «Вообще слухи о зверствах северян сильно преувеличены. Нормальные они люди, справедливые. А что золото любят, так кто его не любит? Ну да, язычники, но ведь не басурмане. Крестить их и будет всем счастье. Тем более, что гнев их ныне усилиями неких благочестивых людей...» Тут уж я скромно потупился... Направлен уже не на христиан, а на богопротивных последователей Мухаммеда. И вот рядом со мной живое тому свидетельство, и переключил внимание на англичан. К моему удивлению, парням учинили настоящий допрос, причем по-арабски. Все тот же полиглот. Дикон Уилл прошли испытания с блеском. Им даже врать не пришлось, чистую правду рассказывали. Когда историю бывших галерников перетолмачили на итальянский, народ сразу загомонил. И еще я заметил, стражем малеха расслабилась. А что напрягаться, если считай все свои? Но тут напомнил о себе Хальфден Рагнерсон. Рявкнул по датски что желает донести до общественности волю своего славного конунга. Хорошо так рявкнул. У итальянцев микрослабон прошел отзычного нормандского голоса. При других обстоятельствах кого-нибудь и принести могло. Живой викинг – это вам не комнатная собачонка. Граф тоже брови сдвинул грозно и потребовал немедленно объяснить, что именно сейчас пролаял дикий язычник. И тут мой ярл показал себя во всем актерском блеске. Не зря говорят, что великий человек велик во всем. Хрёрик картинно вознес руки и провозгласил, что ныне свершилось великое чудо. Главный нормандский разбойник. Тот самый, что разграбил Париж, Орлеан, Нант и многие другие города франков, склонился, наконец, к истинной вере. Первым подал голос граф, выразил сомнение. Сразу видно матерый вояка, такому проще поверить в черте, чем в ангелов. А уж искреннее раскаяние языческого корабля короля – это тот сорт чуда, который здорово попахивает подставой. А вот епископ был другого мнения – Мягко укорил графа в недоверии к Божьему всемогуществу. Затем, отодвинув стражу, бесстрастно сошел к нам и ласково похлопал моего ярла по плечу. «Давай-ка к делу». Думаю, с подобной фамильярностью, Хрёрик Ярл не сталкивался уже лет пятнадцать. Но стерпел, из роли не вышел. Обратил старательно измазюканное лицо вниз к низенькому пузатому епископу и поведал, что с Божьей помощью сумел обратить к свету воистину злодейскую душу. Так вот с колен и поведал. Мол, безотчетно жизни отнял нормандский король, и священников погубил немерено. Но приболел, причем смертельно. И это радует. Потому что иначе еще больше правильного народа нашло бы смерть от нормандского железа. И даже крепкие стены не спасли бы. Ведь Париж, Денант, да прочие франкские города тоже не штакетникам обнесены были. А вот пали. И сей город, несомненно, пал бы. Но Господь спас. Сильно болен нормандский король-конунг, не до грабежей ему ныне. Зато вспомнил он о душе, и, будучи много наслышан о христианской вере, желает он немедленно креститься. Прямо здесь, в этом великолепном городе, к стенам которого вынес его шторм. Ибо видит кровавый нормандский вождь в этом событии проявление высших сил, бороться с коими человеку не следует. А если все будет так, как хочет нормандский король, то и воины его откажутся от всяких враждебных намерений по отношению к этому городу и обещают сохранить мир с его жителями. А за право на производство судоремонтных работ, а также за провиант, воду и прочий сервис норманы готовы заплатить. И заплатить весьма щедро, поскольку золото и иных ценностей у них столько, что натурально девать некуда. А уж за то, что король конунг будет крещен, всем участникам будут вручены замечательные подарки, И этот факт готов подтвердить сынок короля Конунга, могучий северный граф Хальфдан. Хальфдан, которому перевели последние слова Хрёрика, с важностью кивнул и рыкнул по-дацки. Да, так и есть. А также, что новый бог не подумал, что принимает под свою руку какого-нибудь нищего треля, Конунг желает, чтобы жрецы Христа великодушно приняли какие-то дары. Авансом. Опаньки, слово взял сундучок. Ему стоило всего лишь... Открыть ротик, и сразу стало понятно, чей аргумент тут главный. Золотишко, изъятое у французских святош так и сияло. Священная посуда для богослужения, драгоценные оклады, усеянный драгоценностями крест. Головной убор епископа Нанского Гвигарда. Готов поставить свой вдоводел против ржавого тесака. У епископа и мысли не возникло вернуть имущество коллегам по ремеслу. Осиятельный граф аж слю не пустил и тут же заявил, что готов лично стать восприемником при крещении раскаявшегося конунга. И я, и я воскликнул епископ. Если минуты раньше меня терзали некоторые сомнения, не беру ли я грех на душу, участвуя в подобном лицедействе, то теперь все сомнения исчезли. Такие рожи были и у графа, и у епископа, да и у большинства придворных, что сразу становилось ясно. Вот он их настоящий бог, из сундучка выглядывает. Порешили так. Болящий конунг будет крещен завтра. Ему и небольшой, дружба-дружба, а не раздевай, свите, без оружия, будет разрешено войти в город, где в главном соборе состоится обряд крещения. Доблестным северянам сход на берег также дозволяется, но в пределах гавани, в городские ворота ни-ни. Да и зачем? Все необходимое – еда, питье, одежда, запчасти для ремонта – будет доставлено прямо к причалам. По разумным ценам. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.